Глава шестая У Спиридонова дверь кабинета открывалась вовнутрь. Создавалось впечатление, что он так и сидел на своем месте с тех пор, как мы расстались двое суток назад. «Можно?» – поинтересовался я, закрывая эту дверь изнутри. Спиридонов сморщился и посмотрел на меня глазами ангела, уволенного из рая без права ношения крыльев. «Что?» – спросил я. Он молча показал пальцем на свою щеку. «Зуб?» Он помотал головой. «А что?» Язык прикусил. пух, зараза, болит, мочи нет». «Так прими таблетку». «А какую надо? И где я ее тебе возьму?» «Ну ты, Василий Васильевич, прямо как дитя малое. Вон же аптечка стоит на шкафу в соседней комнате». «Сам, видишь, никого нет», – рассердился Спиридонов. «А мне из кабинета выйти нельзя». «Почему?» «Сан не позволяет. Все разбежались кто куда, должен же кто-то сидеть на связи». «Так в соседней же комнате, Василий Васильевич». «А?» – сказал я, пряча, улыбку в усах, которых у меня не было. Иначе говоря, лукаво. «Отстань! Чего тебе надо? Ну, не знаю я, какую таблетку пить, не знаю, понял?» «Иди отсюда, пока цел» – взорвался он. Я взял стул, поставил его возле стола, сел напротив и изобразил на лице скуку. Скажу честно, мне сорок лет, но когда я общаюсь со Спиридоновым, постоянно хочется озорничать. Стояли бы чернила на столе, так я бы их выпил. Или, например, лежала бы скатерть, так я бы ее и сдернул. Примерно то же самое я замечал и за другими. Чем был обусловлен этот синдром, объяснить совершенно невозможно. И тем не менее. «Ну, — сказал Спиридонов, — продолжаем морщить лоб и кривить рот. Чего сидишь? Давай рассказывай, нечего тут сидеть. Так принеси таблетку?» «Неси, — сдался он. И воды неси. Без воды они у меня в горле застревают. Слушай, Гиря, сейчас, говорят, таблетки уже пить нельзя. Мол, химия и все такое, как думаешь?» Это было в прошлом веке. Сейчас уже можно. Я принес таблетку и заставил Спиридонова ее проглотить без воды. Потом отдельно принес воды и заставил выпить. Все это, вместе взятое, вкупе с его гримасами и стенаниями, доставило мне такое же удовольствие, как цирковой номер с клоунами. Спиридонов, проглотив таблетку, затих и начал как бы прислушиваться, что у него делается внутри. Потом склонил голову на бок и выпятил челюсть. Потом закатил глаза и, наконец, задрав указующий перст, изрек. Подействовала. Не болит? Как корова языком слезнула. Вот черти, из чего они их делают? Я три часа сидел, мучился, хоть на стенку лезь, а тут надо же. Ладно, давай не сиди, рассказывай. Я выложил все, что почерпнул из беседы с Шеффилдом. Спиридонов не перебивал, но поддакивал, и время от времени цокал языком, словно бы говоря, мол, это ж надо, до чего додумались. Ну и ну. «Ты все рассказал?» – спросил он, когда я замолчал. «Вроде все». «Так-так, смотри, какой интересный Шеффилд нам попался, прям настоящий...» «А что, вот скажем, тебя в меня запихать, так мы, глядишь, вдвое умнее станем?» — А Сюняева добавить цены нам не будет. Мы их, всю их банду живо на чистую воду выведем, а? — Как считаешь? — Даю за них один шанс против тысячи. — Но они-то тоже не сидят, сложа руки. Если этого Шефилда засунуть в колодцу, от него спасу не будет. — Но какие перспективы, а? — Моя бы воля, я этого Шеффилда бы взял за шкирку и заставил работать как следует. А то сидит понимаешь нему ляс и точит с кем попало. Скажу тебе прямо, Гири, если голованы начинают политиковать, куда дело? Это значит, что мы ни черта не делаем. Что-то у нас не то и не так. Ты ведь знаешь, что больше всего они любят работать мозгами. Хех, их медом не корми, а дай что-нибудь обдумать или обмозговать. Теорию там выдумать или еще что почище. Знаю я их как облупленных. А тут ты смотри, все побросали и политикуют. Это что значит, Гири? «Что-то у них не то, шеф». «Это гиря значит «во».» Спиридонов приставил рыбару ладони к горлу. «Край, понял?» «Ведь Шеффилд этот он тебе вроде фантастику рассказывал, а на самом деле внушал, что научная разработка данных идей подошла к такой стадии, когда нужно проводить широкомасштабные эксперименты. Видишь ли, в чем дело, я так думаю, что им, то есть, по крайней мере, Шеффилду не хватает пищи для ума». Он теоретик, а теоретики питаются экспериментальными фактами, только тогда, когда теорию не выдумываются. Общая картина такова. Их загнали в угол и обрезают тематику. Но они вывернулись и переступили какую-то грань. Им казалось, что это вызовет взрыв, шум на самом высоком уровне. Но некие силы спустили все на тормозах. Я вижу, что все, кто оказался в орбите этого дела, чего-то боятся, а чего никак не могу понять. «Я тебе сейчас расскажу, с кем имел дело, пока ты там в Шеффилда пас. Ум хорошо, а два лучше. У меня самого в голове все это не укладывается. Кофе хочешь?» Я отрицательно помотал головой. «А чай?» «Нет». У меня твердое правило, прежде чем иду к начальству на доклад, плотно обедаю. Или ужинаю, в зависимости от времени суток. А Спиридонов, судя по всему, не обедал, поскольку язык прикусил. Значит, с одной стороны, ему чай пить вредно. А с другой пусть не расслабляется. Он меня, однако, тут же раскусил. Вот ведь ты какой вредный, Гире. Смерти моей хочешь? <свят> не выйдет. У меня, если желаешь знать, целый нижний ящик и рисок, так что я плевать хотел. Он действительно выгреб из ящика пригоршню и рисок и высыпал перед собой на стол. Барственным жестом пододвинул мне одну, сам же своими огромными ручищами принялся неумело сдирать обертку с другой, а закончив, торжественно положил ее в рот. Так-то. И вот, значит, сижу я здесь с утра, всех как положено разогнал, а тут вдруг, откуда ни возьмись, заходит ко мне прямо в кабинет. Вот кто бы ты думал. Генеральный секретарь ООН, брякнул я, засовывая в рот Дарс Дарспиридонова. — Почти. Является сам Кузьмицкий, Лично. Величественный, как э, как Наполеон при Ватерлоу. И на челе его высоком отражаются думы. Суров и озабочен. — Здравствуйте, — говорит товарищ Передонов, Надеюсь, не помешал. — Отнюдь, — говорю товарищ Кузьмицкий, И даже напротив того рад вас видеть. Предложил сесть. Он уселся. И давай разводить конетель. — Мол то да сё. Перевозки, мол, космические трассы и все такое прочее. Очень сложные условия и серьезные усилия по преодолению. План поставок под угрозой срыва. Мы, мол, с исполкоме акцентируем внимание, но не встречаем понимания и нужны ассигнования. Я сижу, ничего понять не могу. Что, думает, ты крутишь-вертишь, старый хрен? Чего тебе от меня-то надо? И говорю, да, говорю, Игорь Владимирович. Я вас очень хорошо понимаю. К сожалению, в исполкоме мы не всегда встречаем понимание и вынуждены порой решать задачи, изыскивая собственные резервы, а они не беспредельны. Верно, говорит он. Но мало того, существуют определенные, прямо скажем, не очень здоровые элементы, имеющие некоторое влияние и в исполкоме, и в контролирующих органах, которые намеренно суют нам палки в колеса, Стараются всячески дискредитировать деятельность нашего управления. Они словно бы не понимают или попросту не хотят понять, что освоению Солнечной системы у человечества нет альтернативы. Возбуждают общественное мнение по ничтоженному поводу, подозревая в любом происшествии на космических трассах злой умысел и тому подобный вздор. Вот и теперь, насколько мне известно, вы ведете расследование катастрофы на Вавилове. Я, конечно, тут же насторожился. Да, говорю, проводим служебное расследование. А на какой предмет, спрашивает он, всем своим видом показывая, что его это совершенно не интересует. Но раз уж об этом зашел разговор, то... На предмет выявления элементов преступной халатности или нарушения правил проведения транспортных операций. Говорю я не прежно. Вот видите, говорит он... Оказалось бы, ну в чем дело? Работала комиссия, дала подробное заключение. Так ведь жертвы, говорю я. Разумеется. Я все понимаю. Люди не пустяк. Но ведь тех, кто погиб, обратно не вернешь. А живым от этого легче не станет. Люди нервничают, перестраховываются. Разве это поможет делу? Я ни в коей мере не пытаюсь предопределить ход расследования и оказать давление на следственные органы, но... И тут он давай все это крутить по второму разу. А в конце поднимается и говорит. Надеюсь, говорит, что вы по возможности ускорите процесс расследования и постараетесь избежать включения в его орбиту лиц, не имеющих прямого отношения к аварии. Тем более, надеюсь, что все ваши выводы и заключения будут прежде всего согласовываться с руководством управления, а уж потом становиться достоянием гласности. Это же прямое давление на органы дознания, не выдержал я. По-моему, товарищ Кузьмицкий злоупотребил своим служебным положением. хе это мне он, товарищ, а тебе, брат, алтайский волк. При тут служебное положение?» Спиридонов махнул рукой. «Если бы он это тебе сказал, а то мне...» «Не вижу разницы. Ты ведешь расследование. Собственно, я тебе даже не указ, пока не напишешь заключение. Не цепляйся к мелочам». «Лучше обрати внимание, чего хочет и чего не хочет алтайский волк Кузьмицкий. Он хочет ускорить расследование и не хочет иметь дело с лицами, не имеющими прямого отношения к происшествию. Понял?» «Плохо. Я действительно плохо понял, что имеет в виду Спиридонов». Какие ты права, какой!» – Спиридонов поерзал на стуле. Кузьмицкий намекает, что если мы от расследования аварии перейдем к расследованию всех этих отдел земных, всех вот этих Шеффилдов и тому подобных нарушителей второго параграфа, понял? Мы превысим. То есть нас никто не уполномочивал, понял? И они на нас кого-нибудь назюкают. Кто они? Они – это они. Спиридонов выпучил глаза и уставился на меня. Ты что, мальчик? Они в данном случае это все, кто не мы. «Хорошо. А кто мы?» «Мы — это... Черт бы тебя побрал. Мы — это я и ты. И ты должен быть готов к тому, что мы — это будешь ты лично. Потому что меня могут... Да мало ли что со мной могут сделать». «О, брать", сказал я зловеще. «Дура!» — Спиридонов постучал костяшками пальцев по столу. «Уже почти полвека прожил, а все наравишь в детектив поиграть». Слушай, ведь раньше в 40 пенсии готовились, а теперь еле успевают в людей превратиться. Как ты думаешь, почему? Потому, Василий Васильевич, что средняя продолжительность жизни возросла до сотни лет. Медленно взрослеем. А кроме того, если везде сидят старикашки и все решения принимают самолично, то у очередного поколения возникает синдром инфантильности. Оно фиксируется на этапе юношеских дерзаний. А, неясно. «Значит, нас пора на смену». «Ну что вы, Василий Васильевич, вас лично это совершенно не касается. Вы ведь молоды душой, не так ли?» Пропел я самым елейным голосом. «Ладно». Спиридонов посерьезнел. «Значит, ты меня понял. Тебе надлежит быть готову ковырять это дело до тех пор, пока... Эм... Эм... до полной победы мировой революции, как говорил мой прапрадед». «Ясно», — произнес я. «А кого они могут на нас назюкать?» «Назюкать? Вы ведь сами сказали, что они могут!» «Прямо так и сказал назюкать?» – изумился Спиридонов. «Ну!» – подтвердил я. Спиридонов покрутил головой, почесал кончик носа, покивал. «Хм! Ай да я!» Я, собственно, имел в виду Департамент общественной безопасности из полкома. Если в деле обнаружится какой-нибудь, пусть даже микроскопический криминал, до или после полета Вавилова здесь на Земле, то формально они имеют полное право требовать передачи всех материалов дела в их распоряжение, что дает повод нашему начальству приостановить расследование до выяснения. «Ну уж», – возразил я, – «слушай, чего я тебе говорю? Прикажут лететь на Марс или еще куда подальше, и полетишь как миленький. — Дисциплину еще пока никто не отменял. — Ладно. Будет дыня, будем резать. А пока нас никто еще не трогает. — Да я ведь так и не дорассказал. Только Кузмитский ушел, видеофон брекает. — Включаюсь. — Пауэлл. Знаешь Чарльза Пауэлла? — Никакого Пауэлла, а тем более Чарльза, я не знал и мотнул головой. Ты не знаешь Гудбот Чарли? — изумился Спиридонов. — Да это же мой лучший друг. Неужели не знаешь? «Увы», — сказал я. «Хм, с твоей стороны это просто свинство. Мой друг и наш коллега, сэр Пауэлл, лучший из известных мне специалистов по, так сказать, делам земным». «А, конечно, конечно», — якобы вспомнил я. «И что он?» «Да так, знаешь, покалякали о пенсии, то да сё». «Заелся ты, гиря, заелся и обнаглел. Пользуешься моим хорошим к тебе отношением и наглеешь на глазах». Пауэлла ты не знаешь, хотя он заместитель главы Департамента общественной безопасности, то есть лицо, которому ты подотчетен по делам на нашей старушке-земле. Так это тот самый Пауэлл? Я не знаю, может быть у тебя еще имеется? У меня он один. На лбу у Спиридонова обозначилась скорбная складка. Но его вполне достаточно, чтобы прикрыть эту лавочку. Что прикрыть? Расследование? Расследование он прикрыть не может. Но он запросто может взять в оборот всех этих шефилдистов. И мы будем ходить кругами вокруг, не имея возможности получать информацию. Я только теперь начал понимать, о чем толкует Спиридонов. В деле есть криминал. Откуда я знаю? Спиридонов сгреб все конфеты со стола и бросил их в ящик. Ясно одно. Кому-то очень хочется, чтобы он отыскался. И он, кажется, отыскался. Погибла жена Свяборга. Где? Здесь, на земле. Авария? Да, но очень похоже на самоубийство. Машина скатилась по склону холма и перевернулась. Чарли сказал, что случайно это произойти не могло. Она сознательно направила машину по склону. А в чем же, собственно, криминал? В доведении до самоубийства. Кто подозреваемый? Увы, Свяборг. У меня даже челюсть отпала. Но Василий Васильевич Свиаборг на Марсе. И он, как вы сообщили... Да, да, но... Спиридонов поднял палец. Он недавно посетил свою жену. Слово «посетил» Спиридонов употребил с некоторым сомнением, видимо, не найдя более подходящей лексемы. У него самого жены не было, хотя был сын, то есть когда-то и он был женат. Честно говоря, я никогда не мог вообразить Спиридонова женатым. «Ты меня слушаешь, поинтересовался Спиридонов, или ворон считаешь?» «Да, разумеется, я очнулся». «Ну так вот, сэр Пауэлл мне официально сообщил, что начато следствие. Я, в свою очередь, сообщил, что Овэ по нашим сведениям, не может фигурировать в качестве подследственного». «Он был в курсе?» – быстро спросил я. «Нет». «Он был удивлен». Я рассказал о марсианских делах, а потом, потом он немножко помялся и сказал так. «Послушай, Вася, мы с тобой старые волки, и нас не проведешь. Но что-то я в последнее время начинаю запутываться в этой паскудной каше из политики и всех этих идиотских бумажек. Черт бы их побрал! Если мы еще друзья, то объясни мне, Бога ради, отчего я, очень большой начальник, должен лично курировать следствие по делу о гибели этой несчастной женщины. Что вообще происходит на нашей планете? — А что на ней происходит такого особенного? — поинтересовался я. — Да ничего особенного на ней не происходит, — успокоил меня Спиридонов. — Все идет по плану. Как Господь замыслил, так все и идет. — Вы это сказали сэру Пауэллу? — Обязательно. Я ему сказал, что просто мы с ним старые хрычи, выжившие из ума. — А что же он? — Он согласился. Он сказал, что нам пора в крематорий. «Мы, — сказал он, — все запутали, и вместо того, чтобы думать, порождаем бумажки. Мы расплодили учреждения, канцелярии, комитеты и советы. Мы добились своего, создали на земле практически единое государство. И оно начало давить все живое и маломальски мыслящее». Вот тут я насторожился. «Чарли, дружище, — сказал я ему, — ты, конечно, прав, и крематорий нас ждет не дождется. Но давай уж тогда...» Прекратим самобичевание и займемся делом. Он сразу начал хитро улыбаться. А я его улыбки еще с тех пор помню, когда мы вместе трясли наркомафию. «Да», — сказал он, — «тебя не проведешь. Как дела с расследованием Вавилова?» «Работаем», — говорю. «Что-нибудь прояснилось?» — спрашивает. «Есть кое-что», — отвечаю, — «но это не телефонный разговор». «Ага», — говорит, — «понятно». И предлагает встретиться. В частном порядке, говорю, встретимся не скоро. А для официальной встречи нужен повод. Ну, говорит, давай я устрою у вас обыск. Хм, чего захотел. Нет, говорю, нужна санкция генерального, а я не дам согласия. Палки в колеса суешь, говорит, мешаешь следствию. Ну, мы еще немного так поколякали в легком таком жанре. А потом он поскучнел и говорит, что у него в деле есть показания некоторой дамы, подтверждаемые запиской самой потерпевшей. Суть такова, что незадолго до катастрофы Свяборг неожиданно явился к жене, и тут выяснилось, что это вовсе не Свяборг, а да неизвестно кто, хотя снаружи чистый Свяборг. Тебе понятно? Понятно, сказал я. А кто же он был внутри? Именно это я и спросил у Чарли. Он ответил, что это, по мнению покойной, был сам Сатана. Что уставился? Вытряс люди и шевели мозгами. «Так», – сказал я, пытаясь имитировать процесс мышления. «Сатана – это понятно. У нее не было психических отклонений». «Дура», – сказал Спиридонов укоризненно. «Что ты плетешь?» Марта Свяборг, по сведениям Чарли, всегда была очень спокойной и уравновешенной женщиной. Она преподавала в младших классах колледжа. «Неужели ты думаешь, что в школе стали бы держать учителя с психическими отклонениями?» «Но я этого не знал». «Теперь знай. Еще что-нибудь сморозишь в этом духе? Выгоню с треском. В общем так, займись этим делом. Нужно попытаться понять, кто именно явился Марти Виаборг. Я думаю, это один из членов экипажа Вавилова, догадался я». «Вот теперь молодец», — похвалил Спиридонов. «А сэр Чарльз?» «Что сэр Чарльз?» «А, нет, со стороны его ведомства препятствий не будет». Я с ним такие встречи все же, старый приятель, может что-нибудь посоветует, а то глядишь и пособит. Ну, чего расселся, давай иди, не сиди, сегодня думай, а завтра с утра брякни, я уточню, что там со свяборгом, может все же пронесло. Все, иди отсюда, у меня секретные переговоры начинаются. Я вышел из кабинета и отправился домой, на ходу пытаясь исполнять указания шефа, то есть думать.